Голова двадцать шестая. Дары стихии. Слияние со стихией. Как много было в этих словах, и как мало я понял. Inferior не терпит слабаков, сказал Фолки. Слабые сидят в нишах, мерах и служат высшим. Я усмехнулся, подумав, что звери всего лишь вторая мера во всем нулевом мире и в сравнении с ангелами. Они тоже нишевые. Хотя Инфериор лишь часть царства Регнум. Но ну да, здесь звери и люди на вершине пищевой цепочки. Знаешь, мастер Зверь, решился я сказать. Законы говорят о том, что высшие меры также не любят сильных духом. Мне казалось, что эта дерзость не понравится фолке. Но он засмеялся. Ты прав, первуха. Больше половины законов направлены на то, чтобы ниши не поднимали свою меру. Он прошёлся вокруг меня и, нависнув над ухом, прошептал: Единственный способ поднять меру по своему желанию это война на востоке. Но там, он покачал головой. Оттуда почти не возвращаются. А как же процептор? Вырвалось у меня. Я помнил, что перед боем с Прималом зверь сказали: Что первоушник спас жизнь процептору на востоке. Поэтому он одарил из барского плеча один день сем первоушникам. Настоящая человеческая щедрость. Фолки поморщился. Не могу привыкнуть, что первух, а так спокойно говорит о великом прицепторе. Он скосил глаза наверх. И небо не карает. В инферьюре чаще звери карают. Усмехнулся я. Помощник засмеялся. дерзкий. Это ты ещё человека не встречал. Так что насчёт стихии, мастер зверь. Какой стихии? Удивлённо спросил зверь. Я посмотрел на небо, не понимая шуток. А фолки вдруг отвернулся, рассматривая собняк, и тихо заговорил. О стихиях каких-то говорит. Может, он о секретной технике делающей первушника опасным. В первобытных стихиях кроется большая сила. Я едва слышало его и подошел поближе. Фолки как-то странно разговаривал, будто обращался не ко мне. Значит, мне знать не положено? Не положено. Покачал головой Фолки, не поворачиваясь. Поэтому я первота сраная. Не скажу никому, что нужно просто представить себя камнем. Я нахмурил брови, а зверь продолжал шепотом объяснять, что нужно мысленно представить себя стихией. твёрдым или сыпучим, волокнистым или кристаллическим, нужно повторять ту материю, что тебя окружает. Если воин, владеющий стихией земли, хочет стать незаметным на песке, он должен представить себя песком. Фолки закончил длинный монолог и в конце подчеркнул, что этого он мне никогда не скажет. Он так и не повернулся. Хельда запретила мне говорить об этом. Улабай сказал: "Зверь Кстати, это не спасёт войну, если на него просто посмотрят. Прятаться всё равно нужно. И чем же это поможет войну? Мастер зверь. Его не почувют, понимаешь? Он просто камень. Опасность этой техники в том, что если первоушник очень талантлив, он может так скрыться и от сильной меры. Я камень, повторил я, чувствуя, какие проблемы меня ждут. С моим-то воображением представлять себя стихии я, как пёта виртуальной в земле, с трудом представляю. Помощник наконец повернулся. "Учить я тебя не могу", покачал головой Фолки. "Наказание ещё никто не отменял". "А как же?" растерянно спросил я. "Ну, я же всё услышал про технику. Я всё равно не мог понять законов инфериора". Где звери направо и налево нарушали их, кому как угодно. На работу тут были на уровне средневековья. Не так, Спика, засмеялся Фолки. Ты подслушал. Я ничего не говорил тебе. Моя беда, слишком громко говорил. Поголовки не погладит, но это не страшно. Настоящее наказание ждёт первушника. Какое? Казнь, естественно. Это знание как ересь, сказал он. Надо обрубать на корню, не давая распространяться. При слове ересь я вздрогнул и Фолки усмехнулся. По его глазам я понял, что он знает. Волчица всё рассказала ему. Я сложу Хилде, закончил помощник и направился к выходу со двора. Ночью я приду. Слияние со стихией. Теперь я знал больше, а сделать всё равно ничего не мог, потому что промучился битый час, но так и не сдвинулся с секретной техники. Тогда я решил, как обычно, зайти с той стороны, где я силён. Смог же достучаться до воды через землю. И сейчас надо внушить себе: "Мне нужно слияние". Я стоял возле манекенов, вызывая в видение столба духа. Увидел точку в четвёртой секции. Это моя ступень. Отлично просматривался личный путь, тонкая нить, идущая от точки и исчезающая в потоке духа, так и была пунктирной. Всё не могло оформиться в единое целое. Это мои зачатки личного пути, и снятие с копьём сделали его пожирнее. Затем я попротиковался с воображаемым копьём, техника давалась легче, но едва я начинал движение, имитируя какой-нибудь приём, Как картинка исчезала, не получалось удержать. И как я тогда в темницу остановил удар Хильды? Я ведь и копье в стене представил, и энергию земли накачал, да еще и удар заблокировал. Мой взгляд скользнул по копью, прислоненному к сараю. Хильда всегда следила, чтобы во дворе были копья. Высшая степень доверия. Она знала, на что я способен с ним. Но если? Сказал я сам себе и шагнул к сараю. Схватив оружие, я начал боевой танец, пытаясь вызвать чувство стихии. Жемчужина знаний скорпионов, как выразился Хорн, таила в себе много секретов. Я чуял это. Тело радовалось, что ему снова дали доступ к оружию. Эта техника сидела в подсознании и была как наркотик. Она требовала, чтобы я возвращался к ней раз за разом. Хотел я этого или нет? Пакер сгонял свои чувства, исполняя смертельный танец с копьём и вытаскивая из глубин новые приёмы. Я думал: "Где же я так ошибся, что теперь на мне долгов выше крыши?" Задание абсолюта защиты Таинственного 13. -го. Едва я подумал, что это Хилда, как во сне знахарю Скорпионов прилетел привет от Хали. Оказалось, она 13-й страж. И разбирайся сам, Марк. Я должен защитить 13-го, чтобы вернуть моих близких. Жену и дочь я почему-то не помнил, забыл их лица, но чувство любви к ним грело душу. Это не выбить никакой магией инферюрора. Девочка грозе, первоушка из деревни Скорпионов. Я видел её один раз и знал, что это моя вылетея дочь. И это был мой выбор идти за ней. Хали очень помогла мне в самом начале. Без неё я мог бы вообще закончить свой путь. Ещё там, на столбе, с первым жетопаром в моей голове. Теперь я также должен ей. Но Хали, это путь на небо, как мне намекнул Хорм. Я всё же надеялся, что этот путь возможен не только в виде улетающего огонька, духа. Остриё копья свистело, набирая обороты. Я уже провёл несколько раз приём каменного жала, и энергия земли струилась в моих жилах. И даже головной боли не было. Я попробовал мысленно, как учил Скуэл, нарисовать вокруг себя линии на земле, пока не получалось. Но я чувствовал, как что-то росло в моём подсознании и просилось наружу. Наверняка то самое слияние со стихией. Тогда я продолжил размышлять. Рычок и Востая тоже мой выбор. Долг чужой месте лежал тяжким грузом, но это было моё обещание. А теперь ещё вот и стая зелёных скорпионов тут пристроилась. Ай! вырывалось у меня, когда я почувствовал, как сила резко ушла. Копье дрогнуло, едва не вылетев из руки, и я споткнулся. Ноги едва не заплясись. Выставив ногу, я кое-как сохранил равновесие. Нет, не пристроилась. Сразу подумал я. Неожиданно выяснилось, что мне нужно там сидеть за стаю скорпионов, и я там щу. Сила вернулась, движения рук выровнялись, и ноги продолжили скользить по двору, едва касаясь земли в невесомом танце воина. Я усмехнулся. А род скорпионов чётко следит, чтобы даже тени сомнений в душе не было. Но лишиться такого бонуса, как техника владения копьём, было бы глупо, а для меня смертельно. Так что Грэю придётся ответить за все свои прегрешения, если, конечно, виноват он один. Никто не уйдёт от моей карающей руки. Мои движения внезапно стали более точными, наполненными силой. Я почувствовал, что стихия земли полностью наполнила меня. Какой-то новый приём просился наружу, бился в подсознании, скручивал мышцы в новую стойку. Но у меня всё не получалось его вспомнить. Такое бывает, когда вертится на языке что-то, и ты прекрасный-то знаешь, но вот стоит какой-то стопор. Доходя в танце до этого приёма, я тормозил и натыкался на невидимую стену. Тогда я останавливался и начинал сначала. Вот оно. Наверняка это слияние. Как говорится, упорство и труд. Не знаю, какой раз я делал это, но в какой-то момент вот, остриё свиснуло под линией дуги, я переставил ноги, крутанувшись и добавив скорости, Тут рука перехватила копьё за самый конец древка. Я замахнулся им как топором. Унда интирам! выкрикнул я. И я рубанул сверху вниз, ударив по земле всей длиной оружия. Меня тряхнуло, и будто незримая волна прокатилась по двору. Земля передо мной треснула. Тонкая трещина молнией юркнула вперёд и воткнулась в стену сабняка. Дом чуть не застонал от такой жестокости. И стена тоже треснула, так на на первом этаже. К счастью, трещина на этом остановилась, но скрежет камня, разошедшегося всего на пару миллиметров, был слышен во всем дворе. А уж в доме-то и подавно. Спика! Донесся разеренный крик Хильды. Вот же дерьмо нулячие! Вырвалось у меня. Я хотел отозваться, но в голову ударила такая боль. Что казалось, мой череп треснул вместе с землёй. Всё потемнело, и я мешком свалился, успев заметить только, как передо мной появились сапоги волчицы. Тебя просили слиться со стихией, первушке твоя башка, выругала Хилда, едва открыл глаза. Я лежал в незнакомом помещении. Потолок из точно подогнанных досок, поперёк которых шли толстые брусья. На деревянных стенах висели прозрачные фонари с яркими свечками внутри. Мне трудно было догадаться, что это дом Хилды. Я ещё ни разу не был внутри. В голове было такое ощущение, как на следующий день после головной боли. Вроде бы уже и не болит, но остался странный осадок, какая-то гудящая пустота. "Говорить можешь?" спросила волчица. Я пожал плечами, потому что не был уверен. Хильда кому-то кивнула, и сбоку появилась полноватая рука с глиняным бокалом. Повернув голову, я увидел пожилую женщину с седаватыми волосами и озорным взглядом. Одета в простое серое платье с чистым передником. Её комплекция явно намекала, что на кухне она много чего пробует во время готовки. "Рыбша", лекарь говорил про сок черноплодки. "Напомнила Хильда. У нас остался Так нету, госпожа, полноватая женщина поджала губы. Первух это драная, оскалилась волчица. Как нету? Если я видела ещё утром. Для госпожи есть, а для первушников нету, нахмурившись, парировала Рібжа. Хельда начала краснеть от злости, и женщина тут же откланялась. У меня там суп на огне кипит. Никогда мне, госпожа, Рібжа, твою мать. Устрицу просите, госпожа, а то мне же потом и скажете, что цены и сок. Тут, заметив взгляд Хельды, Первушка осеклась, а потом нехотя откланялась. Сейчас принесу, госпожа. Только потом не говорите: "Быстро, неси!" Ребжа исчезло, и Хельда повернулась ко мне. Тебе что надо было сделать, а? Я попытался ответить, но из сухого горла вырвалось что-то неразборчивое. Вспомнив про бокал в руке, я отпил из него. Влага промочила мои связки, и я чуть откашлившись сказал: учился я, ну с лицо хотел со стихи, чтобы незаметным стать. О -о -о -ох... Волчица застонала, потирая лоб. Незаметным? Ты пол двора разнес первуха ты пустая. Я это сколько я проспал? Немного. Лекарь только ушёл. Я недовольно сморщился. Опять она потратилась. Волчица же прошлась по комнате, сложив руки на груди и не отрывает от меня взгляда. Откуда ты знаешь это заклинание? Я вздохнул. Вот что у неё за привычка задавать глупые вопросы. Мне бы кто сказал, откуда я знаю. Не дождавшись ответа, Хельда вернулась к лежаку. Вот скажи мне, Как связаны незаметность и земная волна? Земная волна? Да, ты же сам выкрикнул там. Она уставилась на меня. Погоди. Ты не знал его до этого? Это всё дар? Я застеньчил, пригладил растрёпанные волосы и покачал головой. Я-то же не помню, что я там крикнул. Но как они связаны? Нет, я не понимаю. Хильда растерянно схватилась за голову и простонала: "Ты что ж ты за первуха такой, Марк? Что не так-то? Это магия второй меры", сказала Хильда. "Ты поэтому и свалился в обморок. Ладно, хоть жив остался. А каменное жало разве это не магия? Там сила тела, усиленная энергией стихии. Ты же копьём пробиваешь врага, а не магией. А тут ты дом расколол, Марк!" Я починю, госпожа, растерян ответил я. Хилда захохотала, да так истерично, что слёзы выступили из глаз. Я улыбнулся, понимая, что бедная волчица за сегодня уже несколько раз пересмотрела взгляда на мир. Столько шоков за день-день, не каждая психика выдержит. Починит он, посерьёзнев, сказала она. К тебе же подходил фолки. Да, ответил я. Но он ничего не рассказывал мне про секретную технику. Совсем? Это хорошо. Хельда усмехнулась. У тебя ещё есть время до ночи. Только ты не в тустей пошёл. Э, с Ильяне это спокойствие. Представь себя частью окружающего мира. Пробовал? Да ты просто палки махал, причём десятки раз один приём, пока не вышел на волну. Твоё был порсто до в другое русло. Тут вошла Рибжа. с новым бокалом. Хильда взяла его и сама влила в меня какой-то терпкий и сладковатый напиток, схватив за подбородок. Что-то у нее вошло в привычку меня трогать. Голова перестала гудеть и прояснилась, будто случилось невозможное. Я выспался и встал ровно в ту секунду, когда заряд бодрости максимальен. Ты просто вообрази, а потом стихия сама о себе заявит, – сказал Волчица и добавила. И делая это столько раз, сколько своей дубины махал, я кивнул, допивая воду из своего бокала. Хильда мягко положила руку мне на плечо. И еще запомни: заклинание второй мера может убить тебя. Не рискуй так больше. А потом ее цепкие пальцы стиснули мою плоть и рванули с лежака. На миг она прижала меня поближе. Я ощутил тепло дыхания, а потом в ухо прошипели. А теперь первуха. пошёл вон. На двор давно спустились вечерние сумерки. Солнце где-то за вольв градом ещё весело над горизонтом, но городская стена уже скрыла его. Я сидел возле стены сарая, прикрывшись соломенным манекеном, и всотый раз уже, наверное, представлял себе стены сарая. И всотый же раз ругая своё тугое воображение, Каждые полчаса я менял укрытие, и небо даже дарило меня огоньком духа за старательность. Вот только я не чувствовал, что в чём-то продвинулся. Я воображал себя кирпичной кладкой со всеми свойственными ей неоднородностями. Вот моя рука это камень. Через тонкий слой раствора она соединяется со следующим кирпичом. Ересь какая-то, улыбнувшись, сказал я. Но Хильда строго приказала повторить это упражнение 300 раз. Получается или нет? Секрет любого знания в повторении, сказала она. Как взрослый человек, я всё это понимал, но это легко объяснить другому. А вот когда пытаешься научиться сам? Волчица выходила пару раз во двор, вставала в центре двора, а потом громко говорила: "Вижу тебя. Старайся лучше". Меня даже злость взяла во второй раз. Мне ведь только показалось, что всё получилось, а тут такой облом. Но порсто мне было не занимать. Я поменял место дислокации и снова прогонял в главе пластинку: "Я камень, я камень". Спека донёсся до меня голос. Кажется, это был Фолки. Я отрешённо смотрел на него сквозь просвет в растопыренной соломе. Меня прикрывал тот самый манекен который я пробил копьём. Спика. Повторил Фолки чуть тише, и тут же он присвистнул. Вот же хрень нулечая. Это кто надел-то? Да подайся. Послышался голос Хельды, я за стеной сарая увидел только её плечо. Не хило, так, да? Странный метод слияния со стихией. Усмехнулся Фолки. Земная волна? Представь себе, Не буду спрашивать, как это возможно. Где он? Прятался тут, во дворе. Не чувствуй его. Меня сразу буяла дикая радость. Я чувствовал себя как мальчишка, который всё-таки смог спрятаться от двух взрослых. Лица зверей сразу повернулись в мою сторону, видимо, своим весельем я сбил себе концентрацию. Готов спека? Да, ответил я, хищно улыбнувшись. Конец второй книги. Читал Алексеев Михаил.